глава 20. «Ты выбрал это место только из-за названия?» — поинтересовалась Шафран, когда они вышли из Кэба. На стеклянной витрине красовались золотые буквы «Роща». Вместо ответа Ли ухмыльнулся и, галантно поклонившись, распахнул перед ней дверь. В зале царило оживление, а через окна лился солнечный свет. Пол в чёрно-белую клетку, сияющие чёрные столы и позолоченные светильники вносили нотку гламурности — расставленные тут и там в керамических горшках деревья, цитрусовые, судя по узнаваемым глянцевым листьям и лёгкому фруктовому аромату, превращали пространство в стильное место для обеда. Ну и, несколько минут спустя, когда отошёл официант, Ли отложил меню и посмотрел на шафран. На его губах играла лукавая улыбка. Её раздражала его непринуждённость, но ещё больше бесило то, что он, по всей видимости, уже раскрыл дело, а она по-прежнему оставалась в неведении. «Что? Миссис Кей вот та ещё зануда, да? Я склоняюсь к тому, чтобы вежливо уклониться». Он отпил воды из бокала. «Но ты, я полагаю, хочешь вернуться и рассказать ей про бергамот». «Бергамот?» — она попыталась связать воедино то, что он считал очевидным. «Конечно, думаю, лучше, если мы расскажем ей раньше». Замялась она, лихорадочно соображая. «Бергамот определённо вызвал ожоги, но у миссис Кейвуд вот не было аллергии на бергамот. Она много лет пила чай с бергамотом. Так в чём же тут отличие?» Ле кинулся на спинку стула. «Меня удивляет, что Эстер сам не разгадал эту маленькую загадку. Уверен, если бы он знал факты, тоже бы это заметил. Может, дело в том, что в его специализацию не входят цитрусовые». Ли задумчиво склонил голову набок Чем конкретно он занимается? До того, как его назначили заведующим кафедрой, он преподавал морфологии листьев. Неудивительно, что он сухой, как печенье трёхдневной давности. Задумчиво пробормотал себе под нос Ли. Думаю, он мог слышать о фитофотодерматите. Наверняка люди, занимающиеся ботаникой, часто от него страдают. Фитофотодерматит. Кожный воспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, вызванный попаданием на неё сока некоторых растений. Когда дешафран наконец дошло, она, не сдержавшись, ахнула и тут же попыталась замаскировать свой возглас странным и кающим кашлем. Ли перегнулся через стол и, встревожно нахмурившись, посмотрел на неё, посоветовав ей выпить воды. «Не спеши. Я в порядке». Процедила шафран сквозь притворный кашель. Она выпила воду, чувствуя себя полной дурой. Ведь это именно она несколько месяцев назад рассказала ли о фитофотодерматите, когда в Олдершоте им попался болиголов. Сок некоторых растений семейства сельдерейных, в частности дикорастущего цветка кружева королевы Анны, вызывает раздражение при контакте с кожей, побывавшей на солнце. В тяжёлых случаях он вызывал зуд, жжение и волдыри такие же, как были, на руках у миссис Кейвуд. Шафран грызла досада. Она знала, что некоторые растения вызывают ожоги, но как Ли мог связать с ними бергамот, было совершенно непонятно, и уже этот факт сам по себе приводил её в ярость. Она стиснула зубы, ожидая, когда вернувшийся официант расставит на столике заказанные ими блюда. Когда он наконец отошел, она сказала, «Я хоть и рада, что ты без труда смог сделать выводы, все же считая, что потребуется не одна консультация и не такая короткая, чтобы мы могли поставить диагноз и составить план лечения миссис Кейвуд. Вряд ли миссис Кейвуд согласится на еще один наш визит», — ответил Ли и откусила своего сэндвича. «Ты даже не взял никаких анализов. Как ты можешь с такой уверенностью утверждать, что это именно фитофотодерматит?» «Потому что симптомы выглядят очень похожи на него». Несносно благодушным тоном ответил Ли. «После того, как ты мне рассказала о тех вредоносных растениях, что его провоцируют, я нашёл записи и прочитал о нём». Немного растерявшись от того, что Ли взял на себя труд изучить это заболевание, Шафран поспешила откусить кусочек от своего сэндвича, едва обратив внимание на то, что ест, потому что Ли продолжал. «Миссис Кейвуд с такой же долей вероятности позволит мне взять анализы, как и поцелует. У меня нет ни малейшей надежды, что она и близко позволит подойти к её рукам, разве что с мазью, которую одобрил её личный врач» верли это проще простого. Мы вернёмся к ней и посоветуем ей надевать перчатки и избегать солнечного света, если она прикасается к соку или кожуре бергамота, а затем займёмся своей настоящей работой. Мы не можем просто так ворваться к ней и выдать неподтверждённые анализами рекомендации. Какие анализы тебе ещё нужны?» Ли начал заметно раздражаться. «Откуда ты вообще знаешь, что бергамот содержит химические вещества, которые вступают в реакцию с солнечным светом и вызывают ожоги?» Лиз склонил голову набок обескураженно глядя на нее «А как же тот актер что на отдыхе в Италии заработал шрам от одеколона с бергамотовым маслом? Ты должна помнить, года три или четыре назад о нем писали все газеты. И, как я уже говорил, я изучил вопрос после того, как ты мне рассказала о фитофотодерматите». Но ну, уже Эверли, другие люди тоже читают газеты и научную литературу. Ты в курсе? Не одна ты относишься к своей работе серьёзно. Досада превратилась в ярость. До этого момента вся твоя работа утверждать, что диколонки на звезды достаточное основание для обращения к высокопоставленному учёному университета и Ой, да брось ты. Лей вздохнул, смерил её своим невыносимо высокомерным взглядом. «Эверли, я знаю, что тебе очень нравится ходить у доктора Эстера в любимчиках, но это же просто нелепо. Он послал нас туда по единственной причине — продемонстрировать, на что способна его довольно заштатная кафедра. Кому какое дело до этого?» Наклонившись вперёд, она заговорила тихо, сдерживая ярость, отчего голос звучал резко. «Мне есть до этого делали». «Это же ты можешь, пританцовывая, зайти куда угодно и, используя своё обаяние имя, получить всё, что пожелаешь. Но остальные люди должны играть по чужим правилам, чтобы переступить порог даже за штатной кафедры». Румянец, проступивший на его щеках, мог бы её остановить, но шафран уже понесло. «Для миссис Кейвуд и доктора Эстера я сделаю всё, как полагается, и диагноз поставлю на основании убедительных доказательств, и не стану, походя, отмахиваться или предлагать вообще от него отказаться». И не дав себе времени подумать добавила. «Но я полагаю, что это дело ничем не отличается от букетов. Может, ты и от нашего исследования собираешься отказаться?» Он холодно зыркнул на неё. «Всё возможно?» Шафран открыла и закрыла рот, так расстроившись, что даже не нашлась, что ему сказать. Она встала, выудила из кошелька несколько монет и бросила рядом с полупустой тарелкой. Ли не успел подняться из-за стола, как она уже выбежала на улицу. На её счастье, трамвай как раз стоял на остановке у соседнего магазина. Шафран запрыгнула на подножку как раз в тот момент, когда он тронулся с места. Оглянувшись назад... Она увидела, как Ли стоит в дверях рощи и теребит в руках белую салфетку. Он был в ярости. «Ну и по делам», — подумала она. «Пусть так же, как и я, злится и расстраивается». К тому времени, как шафран устроилась в библиотеке и обложилась уютными стопками книг, которыми пользовалась чаще всего, она пришла к нескольким выводам. Во-первых... Ей действительно нужно плотнее завтракать, потому что на целый день небольшого тоста и немного кофе не хватает, и она сильнее устает. Во-вторых, она была неправа в том, что так набросилась на Ли, и в том, почему вообще на него разозлилась. Насчёт Эстера он попал в точку. Скорее всего, тот рассматривал это дело как возможность похвастаться учёными с его кафедры и, положа руку на сердце, С миссис Кейвуд неприятно было иметь дело, но Шафран понимала и другое. Ли вообще не волновало мнение Эстера, и его карьера не зависит от того, насколько благосклонно к нему отнесётся завкафедрой, тогда как для Шафран это вопрос жизни и смерти. После недолгих раздумий на эту тему ей немного полегчало, но изучение иллюстрации цитрусовых деревьев лишь утвердило в мысли, что бергамот нельзя называть красивым фруктом. При всём при том, что Ли был тщеславным, Излишне самонадеянным обольстителем он говорил правильные вещи, это ещё больше её бесило, и ему удавалось подталкивать её мысли в нужном направлении, что в большинстве случаев позволяло им вместе достичь успешного результата. Как бы там ни было, в своём деле он был хорош и стремился стать ещё лучше. Она видела его неутомимое рвение к работе, такое же чувствовала в себе. Возможно, выглядел он как отъявленный повеса с этими своими золотистыми волосами и улыбкой, от которой многие млели, но в душе они с ним были похожи гораздо больше, чем могли бы даже представить. Между ними сложилось такое партнёрство, какое она всегда хотела иметь с коллегой, чтобы можно было поделиться с кем-то своими идеями и вместе идти к общей цели. Но прямо сейчас она никак к этой цели не продвигалась, она уже не была уверена. Общие ли у них цели, есть ли она? Что, если она отпугнула его своим идиотским поведением, которое он презирал? Терзаемая неуверенностью, Шафран захлопнула книгу и поспешила из библиотеки. В кабинете Ли не было. Можно было предположить, что он в больнице. Она слетела вниз по лестнице северного крыла и пересекла многолюдный внутренний дворик. День. Как всегда, выдался чудесный. Сияло яркое послеполуденное солнце, бодрящий свежий ветерок подхватил пару оброненных бумажек, когда Шафран по овалу тротуара прошла между двумя зданиями-близнецами к воротам. Здание больницы, которое всегда казалось ей ужасно уродливым, высилось на другой стороне улицы, как остроконечная какофония из красного кирпича и белого камня. Шафран направилась к входу с красно-белыми полосами. Толкнув дверь, она тут же чихнула отрезка, ударившего в нос запаха антисептика. «О, будьте здоровы», — пожелала медсестра, проходившая мимо в этот момент. Она остановилась, уставившись. На шафран Ата, ага, в свою очередь, рассмотрела её миловидное личико, обрамлённое рыжими волосами под белой шапочкой. «Мисс Эверли, как поживаете?» «Сестра Линсдейл, здравствуйте. Я, как обычно, ищу доктора Ли». Надежда на лице сестры ясно дала понять, что сегодня она ещё не видела Ли. В противном случае, скорее всего, покраснела бы. Шафран заметила, как Ли флиртовал налево и направо почти со всеми сёстрами, с которыми они встречались за время работы, в том числе и с этой. «Нет, к сожалению, я его ещё не видела», — с лёгкой грустью ответила девушка. Я сама только что заступила на дежурство, но если увижу, скажу, что вы его искали». Минут пятнадцать шафран бродила по коридорам с белой плиткой на стенах и причудливыми сводчатыми потолками, прежде чем, наконец, нашла Ли. Оказалось, он уединился в лаборатории, втиснутой между кладовыми и заброшенными смотровыми на одном из нижних этажей. Помещение было тесным и слишком ярко освещалось четырьмя лампами, расположенными над центром стола. Вместо того, чтобы развлекать очаровательную сестричку, Лейна, хмурившись, смотрела в микроскоп. в Шафран тут же взыграло любопытство, и она спросила, «Что там?» Он вздрогнул, оглянувшись и посмотрев на неё поверх очков в золотой оправе. Когда она размышляла, что бы такого высказать по поводу его обновки, решила, что сильнее всего его будет раздражать, если она сделает вид, что вообще их не заметила. Когда он увидел её... Улыбка расплылась на его губах, и у неё сжалось сердце. После стольких месяцев невосприимчивости к его обаянию Шафран не ожидала, что вот такой Ли покажется ей привлекательным. В тесной комнатушке, склонившейся в очках над микроскопом. Прокашлявшись, она вознамерилась проигнорировать эту тревожную мысль. Ли снял очки и сунул в карман. «Я исследую образец, который один из дерматологов припрятал у себя в кабинете». Правда, это всего лишь мёртвая ткань. Ничего похожего на доказательства, на которых ты так настаивала, но всё же. Он с любопытством посмотрел на неё. Надеюсь, ты больше не собираешься от меня сбегать. Я бы этого не хотел. Здесь не так много полезной информации, которая подтвердила бы мой диагноз. Так что нам придётся найти способ притереться друг к другу и не разжечь новый пожар. На этом месте она ждала от него ещё одну остроту про «притереться», но её не последовало. «Нет, сбегать я больше не буду», — вздохнула она. «Хорошо», — только и сказал он. Они неловко помолчали, прежде чем Ли прочистил горло. Дерматолог фотодерматита никогда прежде не видел, но упомянул, что может помочь один парень из больницы, Святого Георгия, на углу Гайд парка Завтра я собираюсь к нему заскочить, если не найдём ничего стоящего в библиотеке. Ей внезапно стало так легко когда она поняла, что Ли готов зарыть тот неподъёмный топор войны, что она недавно бросила между ними, и, как полагается, закончить с делом миссис Кейвуд. «Отличная идея!» Они на мгновение замерли, глядя друг на друга, а потом Ли, нарушив тишину, произнёс. «Ну раз так, пойдём!» Как правило, Ли чувствовал себя комфортно, когда Эверли шла рядом с ним по коридорам больницы, Так, по крайней мере, ему не было нужды нести всякую чушь и флиртовать, если настроение на это не было. Но сейчас от её присутствия у него только сильнее разболелась голова, в которой и так уже стучало, как будто там сидел слишком резвый барабанщик джаз-бенда. Хватило и того, что львиную долю времени он потратил на дело, которое можно было бы закончить минут за десять. Но то, как Шафран стала разговаривать с ним, проявляя лишь искреннее и даже трогательное стремление к сотрудничеству, сводило с ума. Это напоминало первые дни их совместной работы, когда он всячески пытался её подначивать, чтобы понять, как разрушить эту непробиваемую стену холодного профессионализма. В конце концов, они её преодолели, но Ли умудрился снова её воздвигнуть, всё такую же необъятную и ледяную. И это раздражало чертовски. Во время того трагического обеда она заставила его почувствовать себя полным ничтожеством. Он понимал, что повёл себя некрасиво, предлагая отказаться от лечения миссис Кейвуд. Хуже того, он отказался от участия в расследовании без объяснения причин. С его стороны это было непорядочно. Тем более он знал, как важно для Шафран помочь инспектору Грину в этом деле. Стоило ему объясниться с ней раньше, а не позволять обиде гноиться, как язвы миссис Кейвуд. Ли открыл был рот, чтобы поведать о причинах своего решения окончательно завязать с букетным делом, как услышал знакомый низкий голос, разнёсшийся по коридору. Он быстро схватил руку шафрана и прижал к своему локтю. «А здесь?» — нарочито громко произнёс Ли. «Старые лаборатории склады для медикаментов. Я, конечно, сомневаюсь, что тебе придётся спускаться сюда часто, но хоть будешь знать, где они находятся». Бросив на него свирепый взгляд, Шафран уже собиралась отдёрнуть руку, но Ли удержал её как раз в тот момент, когда из-за угла появился Лорд Вейл. По спине Ли пробежался неприятный холодок от того, каким взглядом их окинул Лорд Вейл, а затем, узнав Шафран, улыбнулся. «Мисс Эверсби, какой сюрприз!» «Это правда, милорд», — с улыбкой ответила Шафран. «Мисс Грэшем, как поживаете?» Ли с удивлением рассмотрел спутницу лорда Вейла в белом костюме медсестры. Это была Амелия Грэшем, больше похожая на мрачное привидение. Он вновь перевёл взгляд на Эверли, когда она звонким голосом сказала, «Лорд Вейл, вы знакомы с моим другом, доктором Мэклом Ли?» Они коротко пожали друг другу руки». Вейл был с ним одного роста, но шире в груди и плечах. Он внимательно посмотрел в лицо Ли и улыбнулся. «Это имя мне знакомо. Вы сын барона Кармайкла?» «Его племянник», — ответил Ли неуклюже, пытаясь улыбнуться. «Мисс Грэшем, рад снова вас видеть». «Ах, да, конечно». Вейл улыбнулся Амелии. «По-моему, я Эдвардс упоминал, что встречался с врачом. Я думал это по поводу консультации, но...» «Вы его нашли?» За спиной Ли раздался веселый женский голос, перебивая то, что хотела сказать Вейл. Синхронно обернувшись, они увидели одну из любимых медсестер Ли со стопкой папок, спешащую по коридору. Ее щеки стали пунцовыми в цвет рыжих волос. «Мисс Эверли, я не сомневалась, что найдете. Как поживаете, доктор Ли?» Ли запаниковала и рефлекторно сжал руку Шафран. Он не решился поднять глаза на вэйла чтобы проверить, расслышал ли тот настоящее имя Шафран. «Сестра Линсдейл, добрый день!» Наступила неловкая пауза. Сестра оглядела всех по очереди, задержавшись чуть дольше на Амелии. Затем, лучезарно улыбнувшись, сказала, «Что ж, мне пора». Она скрылась за поворотом, а Ли, воспользовавшись, случаем стал прощаться. «Боюсь, нам тоже нужно идти. Я отлучился ненадолго, только чтобы провести для мисс Эверсби экскурсию». «Конечно, не будем вас задерживать», — отозвался Вейл но позвольте пригласить вас. Мы, то есть я, Амелия и ещё несколько наших друзей, в том числе мистер Эдвардс, завтра вечером собираемся в голубую комнату. Не откажите в любезности, присоединяйтесь к нам». Чёрт, а с два ли хотелось туда идти, но выбора ему не оставили. Лорд Уэйлу никто не смел отказать, в этом и проблема. Он мельком глянул на шафран. Та стояла, приклеив на лицо вымоченную улыбку. «Как ради всего святого ему всё это объяснить?» Это было бы замечательно. Премного благодарен. Увидимся там.